Глава 18. Едва Леся уснула, он встал, укутал свою нежную девочку в одеяло и вышел из спальни, а потом и из ее коттеджа. Не хотел он, чтобы его подчиненные, а ее коллеги узнали раньше времени, что они провели эту ночь вместе. А это значит, что надо уйти, пока еще все отсыпаются. Выходил из ее коттеджа, убедившись, что на улице никого нет, и понадеявшись на то, что его никто не увидит. Мороз. Да, это то, что сейчас ему необходимо. Он уже почти дошел до своего коттеджа и даже уже шагнул на крыльцо, но у него неожиданно зазвонил телефон. Номер был Алексу незнаком. Ох, не любил он такие вот звонки с незнакомых номеров, да еще в раннее праздничное утро. Ох, не любил. Слушаю. Бросил отрывисто, готовясь услышать очередную рекламу, тут же наорать и сбросить вызов. «Петров Александр Михайлович?» Голос позвонившей женщины был строг и даже официален. «Да, это я. Меня зовут Тарабкова Агнеса Викторовна. Чем обязан?» Алекс остановился перед своим коттеджем. «Я являюсь сотрудником службы опеки, и я звоню вам из больницы. Александр Михайлович, вам знакома Едвига Борисовна Богатырева?» Тон дамы был деловым и строгим. «Да, это моя близкая подруга». Едвига Борисовна и ее дети Енина и Эрик попали в аварию. «Они живы?» Александр не дал даме договорить. «Да, дети не пострадали, они были пристегнуты. А вот Едвига Борисовна сейчас в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы ее спасти». Александр резко выдохнул и сжал кулак, но заставил себя собраться. Очень уж это смахивало на элементарный развод его Александра на деньги. Итак, первое. Если Едвига с детьми действительно попали в аварию, а в это верилось с трудом, зная ее паранойю на предмет безопасности автомобиля, но допустим... «Дебилов и пьяных на дорогах хватает, а потому будь ты хоть трижды асом, но в тебя может элементарно врезаться такой вот идиот». Второе. Яся с детьми уехали к ее родственникам. Когда-то это была союзная республика, а теперь не самая дружественная страна. И вот оттуда, с родины Едвиги вряд ли бы ему звонили и говорили бы с ним по-русски. А если бы и говорили то где характерный акцент? И третье. В телефоне подруги он не был указан ни как муж, ни как отец детей. Так с чего вдруг звонят именно ему? Ладно, и он сам и дети знают, что в подобной ситуации звонить нужно ему. Но откуда вот эта мадам об этом знает? С чего бы им звонить первому контакту в телефоне Яси, да еще и мужчине? Развод на бабки. Однозначно. Почему вы звоните мне и откуда у вас мой номер телефона? – спросил пока еще спокойно. Енина сказала, что мама до того, как это случилось, успела им сказать, чтобы они звонили вам. Последовал невозмутимый ответ. В таком случае, почему мне звоните вы? Извините, не запомнил вашего имени. Добавил металла в голосе. Где дети? С ними все в порядке? Меня зовут Агнеса Викторовна отчеканила дама и тут же попыталась наехать на него в ответ. «Вы пьяны или под препаратами, раз не слышите и не запоминаете информацию с первого раза?» Это она, конечно, сделала зря, за что и получила рык вместо нормального разговора. «Я тоже задал вам вопрос, Агнеса Викторовна. Мне, по большому счету положить с прибором на ваше имя. Где дети?» «И говорите уже, наконец, чего вы на самом деле от меня хотите». Александр, говоря это, преодолел три ступеньки крыльца и стоял сейчас перед входной дверью. Он уже элементарно стал замерзать. И к тому же его сотрудники уже выходили на улицу в лыжных спортивных костюмах. Сегодня был день игр на свежем воздухе. Проходя мимо него, люди торопливо кивали и прибавляли шаг. Он сам все еще был одет во вчерашний костюм, Решив не пугать людей и не давать им повод для сплетен, Александр вошел в дом. Из спальни доносилась какая-то странная возня и торопливые голоса. Он шагнул к спальне и застал анекдотическую картинку. Дорогуша лихорадочно завязывала шелковый халатик, безуспешно пытаясь запахнуть его полы на голом теле. Парень, тот самый, которого Александр отгонял ночью от леси, стоял, слава всем богам, в брюках и рубашке. И что интересно, смущенным при этом парень не выглядел. Они встретились с Александром взглядами, но первый говорил по телефону, а второй спокойно застегивал на груди рубашку. Алекс глянул на горе любовников и ушел в соседнюю комнату. Уже там повторил свой вопрос в трубку телефона. «Я хочу услышать голос хотя бы одного из детей». «Дядя Саша, это Яна!» Услышал он спустя пару секунд голос девочки, звучавший на фоне какого-то многоголосия Голос Енины Александр как будто узнал. Его сбивал шум, доносящийся за спиной ребенка. Только вот называла она его непривычно. Это его и насторожило. И, перебив девочку или кто там сейчас был на том конце провода, он спросил. «Как меня зовут? Как ты обычно ко мне обращаешься? И как я называю твою маму?» «Алекс!» Тут же ответила девочка и уже более спокойно, чеканя каждое слово, повторила. «Я называю тебя Алекс. Мою маму ты называешь Яся». «Умница!» — похвалил он девочку. «Где твой брат и где вы сейчас?» «Мы в больнице. Эрик рядом. Я могу дать ему трубку». Голос девочки звучал строго. «И снова умница!» — похвалил девочку вновь. Он знал, что Енина была более рассудительна, чем ее брат Эрик. «Просто пусть он скажет мне привет». «Алекс, мы в больнице. Нас не пускают к маме. Говорят, что мы должны ехать в приют. А мы же не собаки, чтоб туда ехать. У нас дом есть, и ты...» Тут же затараторил мальчик, едва Енина передала ему трубку. «Эрик, Эрик, успокойся. Я вас с Яной не брошу. Ни в какой приют вы не поедете, не кричи. Передай, пожалуйста, телефон Агнессе Викторовне». «Не вам решать, куда ехать детям!» Тут же раздался голос опекунши, как про себя окрестил женщину Алекс. Оказывается, он говорил с детьми по громкой связи, и эта мадам все слышала. Теперь хотя бы стал понятен шум за спинами детей. Он еще не видел эту тетку, но она уже ему не нравилась. А тетка, между тем продолжала. Есть определенная структура поведения органов, когда возникают подобные ситуации. Мы приезжаем, не считаясь с личным временем и невзирая на праздники. Дети не могут сидеть в коридоре и ждать, выживет или умрет их мать. Александр сжал кулак от злости на эту идиотку и силой ударил в деревянный косяк на двери. Все это тетка проговорила, немало не заботясь о том, что дети. Стоят с ней рядом и все слышат. Даме из опеки было плевать на то, что дети пережили аварию, напуганы сами и боятся за свою маму. Эта мадам элементарно злилась, что ее саму выдернули из семьи, лишив тем самым праздников. Хотя, если судить по ее противному голосу и командирским интонациям, у нее самой детей не было, как не было, скорее всего, и семьи. Рот закрыла, Агнеса Викторовна. Алекс все-таки рявкнул на даму. «Их мать еще жива, а дети стоят рядом с тобой и все слышат. И у них, между прочим, точно не было праздника, в отличие от тебя. Когда случилась авария? Где это произошло? Ты-то, похоже, дома ночевала, а они в больнице. Почему мне сразу не позвонили? Где телефоны детей? Эти вопросы будете задавать в полиции?» Я понятия не имею, где и когда произошла авария. Телефонов у детей нет. А сейчас я забираю детей с собой. Адрес, где будут дети, я оставлю на посту у медсестры». Рявкнула дама в ответ и оборвала разговор. «Тварь!» — Рявкнул Алекс в замолчавшую трубку. И в этот момент он понял, что в доме стоит полная тишина. Александр шагнул в спальню и по звукам льющейся воды понял, что дорогуша находится в ванне, а ее молодого любовника нет в доме. Что ж, все к лучшему. Парень был ему не нужен. Выяснять отношения он с ним не собирался. Как говорится, самка не захочет, кабель не вскочит. Рывком открыл дверь и застал Марго, лежащий в пене и с выражением блаженства на лице. Что ж, не он один, похоже, получил удовольствие сегодняшней ночью. Хотя он получил его не ночью, а рано утром, но сути это не меняло. «Рад, что у тебя было прекрасное утро, а твой новый любовник оказался на высоте. Я уезжаю, сейчас. У близкого мне человека проблемы. Ждать, пока ты высохнешь и оденешься, у меня нет времени. Подойдешь к Ивану, он найдет тебе место в одной из машин». Впрочем, можешь вызвать для себя такси. Деньги я оставлю на тумбочке у кровати. Не звони мне больше. Спать с тобой после того, как ты уже спала с кем-то из моих подчиненных, я не буду. А ведь могли бы остаться друзьями». Все это он проговорил предельно ровным голосом, короткими фразами для упрощения понимания и глядя бывшей любовнице в глаза. Алекс уже развернулся, чтобы выйти из ванной комнаты, но ему в спину прилетела какая-то вещь. Скорее всего, в него запустили бутылочкой из-под шампуня или чем-то подобным. А следом за бутылочкой ему в спину полетели слова. «Остаться друзьями? То есть ты, говоря мне это, имел в виду секс по дружбе? Алекс, ты серьезно? Да ты мне как любовник. Я и без тебя найду, и моложе, и богаче. Уже нашла». «Хотя погоди, ты же не в курсе, чей сын у тебя работает, верно?» «Что?» «А вот хрен тебе, а не инфа от меня!» Дорогуша рассмеялась и, демонстративно закрыв глаза, ушла под воду с головой. Александр вспомнил парня, и тут у него, как говорится, сложились в голове все пазлы. А ведь он же все гадал, кого ему парень напоминает. Неужели конкурент своего сынульку шпионом подослал? «Да нет, это вряд ли. Они, в конце концов, не стратегическое вооружение продают, чтобы к ним конкуренты шпионов засылали. Значит, и скорее всего, это именно так и есть. Отец этого парня лишил сына наследства. И он, недолго думая, а больше в пику своему отцу, устроился на работу к конкуренту. Ладно, потом с этой проблемой разберемся. «Эх, Герыча бы сейчас набрать». Второй раз за сутки вспомнил Алекс старого друга. С учетом того, что они несколько лет не общались, не считая недавней встречи и с самим Герычем, и с его семьей в кинотеатре, это было странно. Нет, не сама их встреча странной была, а то, что Алекс стал вспоминать старых друзей. Бывшая соседка Роза когда-то говорила, «Если к тебе приходят люди из твоего прошлого, значит, жди больших перемен» значит, начинается новый этап в твоей жизни». Похоже, что да, именно новый этап у него и начинается. В этот момент Дорогуша вынырнула из воды. Увидев Александра, стоящего и задумчиво смотрящего на ванну, в которой в данный момент была она, великолепная и прекрасная, и расценив его взгляд по-своему, женщина победно улыбнулась и начала медленно подниматься из пены. Сделая она так еще пару дней назад, и Алекс бы принял ее условия игры, кто же откажется от такого аппетитного тела? Вот и тот сын своего богатого отца не отказался, даже несмотря на то, что дама была его явно старше. Что ж, это Алекса уже не касается. Окинув взглядом с головы до ног голую женщину, стоящую сейчас перед ним в полный рост в ванне, Пробежавшись оценивающим взглядом по аппетитным формам своей недавней любовницы, он усмехнулся и произнес: Удачи тебе в окучивании нового молодого любовника дорогуша. У тебя для этого есть все: ухоженное тело, отличные навыки в ублажении мужиков и полное отсутствие комплексов. Умерь аппетиты, включи мозги, и у вас с этим мальчиком все получится. «Плодитесь и размножайтесь, дети мои». «Не надейся, что ты так легко от меня отделаешься», — полетела ему вслед. «Вот об этом я и говорю, Рита. Умерь свою спесь, и все у тебя будет». Забрал свой НССР с полочки, сложил в него личные вещи и шагнул из ванной комнаты. «Ты еще пожалеешь о том, что бросил меня?» — раздалось уже из-за закрытой двери. Услышав это, Александр усмехнулся и проговорил. «В данный момент я жалею лишь о том, что взял тебя с собой сюда, на наш корпоратив».